писать о нем о происходившем надо так чтобы замирало сердце и подымались с дыбом волосы до сих пор мы рассказывали о том как пострадала от репрессии партии об этом имеется гораздо больше сведений особенно из советских источников чем о судьбе простого советского человека но на каждого пострадавшего члена партии приходилось восемь десять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 Головушка-полушка. Это может быть применимо к таким людям, как Крозенгольц, но явно не неприменимо к его жене. Ее пример дает нам представление о судьбе и чувствах рядовых беспартийных граждан, вовлеченных в агонию большого террора. Состояние всеобщей подавленности хорошо передано в отрывке из романа «Доктор Живаго». Не только перед лицом твоей каторжной доли.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 Также трудно проникнуться чувствами советского гражданина, которому пришлось жить при большом терроре. Легко говорить о постоянном страхе и ожидании стуков в дверь, который обычно раздавался на рассвете, о голоде, изможденности и беспросветной судьбе узников трудовых лагерей, но представить себе, что это хуже, чем ужасы войны, все же кажется трудным. Россия переживала терроры раньше.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 Затем после первого же месяца силы начинали сдавать. Через 6 месяцев офицер был еще на что-то годен, но через 9-10 становился обузой для других офицеров. Через 12-15 месяцев он был более чем бесполезен. Грейвс отмечает, что люди в возрасте более 33 лет, особенно после сорока, обладали меньшей выносливостью.